Глава 2. Великий князь Василий Дмитриевич. 1389-1425 годы. Великое княжение сделалось наследием владетелей московских. Характер аристократии. Договор. Политика Василиева. Брак. Великий князь в Орде. «Разорение Вятки, Нижний Новгород и Суздаль присоединены к Москве, дела с Новым городом, нашествие Тамерлана, славная икона Владимирская, бедствие Азова, дела литовские, взятие Смоленска, свидание великого князя Свитовтом, Россия литовская. «Дела новогородские», «Происшествие в Орде», «Замыслы Витовта», «Наше завоевание в Болгарии», «Война Витовта с моголами», «Эдигей», «Кончина князя Тверского», «Временная независимость великого княжения», «Удача и неблагоразумие князя Смоленского», «Политика Витовта», «Неудовольствие новогородцев», Злодейство князя Смоленского. Разрыв с Литвой. Свидригайло. Войны с Ливониею. Нашествие Эдигея. Письмо Эдигеева. Кончина Владимира Храброва. Происшествие в Орде. Дела новогородские. Язва. Голод. Мысль о представлении света. Кончина и характер Василия, завещание, договор с рязанским князем, дары, посланные в Грецию, дочь Васильева за императором, дела церковные, судная грамота, разные известия, добродетель супруги Донского. Дмитрий оставил Россию, готовую снова противоборствовать насилию ханов, юный сын его Василий отложил до времени мысль о независимости и был возведен на престол 15 августа 1389 года во Владимире послом царским шахматом. Таким образом, достоинство великокняжеское сделалось наследием владетелей московских Уже никто не спорил с ними о сей чести, хотя Борис Городецкий, старейший из потомков Ярослава II, немедленно по кончине Донского отправился в сарай, но целью его исканий был единственно Нижний Новгород, отнятый у него племянниками, тохтамыш, неблагодарно предприяв воевать сильную империю Тамерланову, велел ему ехать за собою к границам Персии, наконец дозволил остаться в Сарае и, разорив многие города бывшего своего заступника, по возвращении в Улусы отпустил Бориса в Россию с новую жалованную грамотую на область Нижегородскую. Великий князь, едва вступив в лето юношества, мог править государством только с помощью Совета, окруженный усердными боярами и сподвижниками Донского, он заимствовал от них сию осторожность в делах государственных, которая знаменовала его 36-летнее княжение и которое бывает свойством аристократии, движимой более заботливыми предвидениями ума, нежели смелыми внушениями великодушия, равно удаленной от слабости и пылких страстей опасаясь прав дяди Васильева, князя Владимира Андреевича, основанных на старейшинстве и на славе воинских подвигов, господствующие бояре стеснили, кажется, его власть и не хотели дать ему надлежащего участия в правлении. Владимир, ни в чем не нарушив договора, заключенного с Донским, был всегда ревностным стражем Отечества, и, довольный жребием князя второстепенного, оскорбился неблагодарностью племянника и со всеми ближними уехал в Серпухов, в свой удельный город, а из Серпухова Торжок. Сия несчастная ссора, как и бывшая с отцом Василия, скоро прекратилась возобновлением дружественной грамоты 1388 года, Владимир, сверх его прежнего удела и третьи московских доходов, получил Волок и Ржев. Зато обещал повиноваться юному Василию, как старейшему, ходить на войну с ним или с полками великокняжескими, сидеть в осаде, где он велит, и прочее. А с Волока платить ханам 170 рублей в число 5000 Василиевых. Обстоятельство, что Владимир Андреевич во время раздора с племянником жил в области Новогородской, достойно замечания. Владетели московские, присвоив себе исключительное право на сан великокняжеский, считали и Новгород наследственным их достоянием, вопреки его древней, основанной на грамотах Ярославовых свободе, избирать князей. Оттого сыновья Калитины Симеон и Иоанн при восшествии на престол были в раздоре с сим гордым народом, Василий также, и новогородцы охотно дали убежище недовольному Владимиру, чтобы иметь в нем опору на всякий случай. Но, видя искреннее примирение дяди с племянником, желали и сами участвовать в оном. Дело шло единственно о чести или обряде, «Мы рады повиноваться князю Московскому», — говорили они, «только прежде напишем условия, как люди вольные». Сие условия по обыкновению состояли в определении известных прав княжеских и народных. Василий не захотел спорить, и в присутствии бояр Новогородских в Москве Утвердив печатью договорную грамоту, отправил к ним в наместники Вельможу Московского Евстафия Сыту. Заметим, что со времен Калиты новогородцы уже не имели собственных особенных князей, повинуясь великим или московским, которые управляли ими через наместников, ибо Наримант, Патрики, Лугвений и другие князья литовские и российские, с того времени находились у них единственно в качестве воевод или частных властителей. Три предмета долженствовали быть главными для политики государя Московского, надлежало прервать или облегчить цепи, возложенные ханами на Россию, удержать стремление Литвы на ее владение усилить великое княжение присоединением к онному у делов независимых. В сих трех отношениях Василий Дмитриевич действовал с неусыпным попечением, но держась правил умеренности, боясь излишней торопливости и добровольно оставляя своим преемникам дальнейшие успехи в славном деле государственного могущества. На семнадцатом году жизни... Он сочетался браком с юною Софией, дочерью Витовта, сына Кестутиева. Изгнанный Ягайлом из Отечества, сей Витязь жил в Пруссии у немцев. В одной из летописей сказано, что Василий в 1386 году, бежав из Орды в Молдавию на пути в Россию, был задержан Витовтом в каком-то немецком городе, и, наконец, освобожденный с условием жениться на его дочери, через пять лет исполнил сие обещание согласно с честью и пользою государственную. Уже Витофт славился разумом и мужеством, имел также многих друзей в Литве и, по всем вероятностям, не мог долго быть изгнанником. Василий надеялся приобрести в нем или сильного сподвижника против Ягайла, или посредника для мира с Литвою. Бояре московские Александр Поле, Белливуд, Селиван ездили за невестою в Пруссию и возвратились через Новгород. Князь литовский Иван Ольгимонтович проводил ее до Москвы, где совершилось брачное торжество к общему удовольствию народа. 1392 год. Скоро великий князь отправился к хану. За несколько месяцев перед тем царевич Беткут, посланный Тахтамышем от берегов Волги и Казанки, сквозь дремучие леса к северу, разорил вятку, где со времен Андрея Боголюбского обитали новогородские выходцы в свободе и независимости, торгуя или сражаясь с чудскими соседственными народами, Слух о благосостоянии сей маленькой республики селил в моголов желание искать там добычи и жертв корыстолюбия. Изумленные внезапным их нашествием жители не могли отстоять городов, основанных среди пустыни болот, в течение 200 лет. Одни погибли от меча, Другие навеки лишились вольности, уведенные в плен Беткутом, Многие спаслись в густоте лесов и предприяли отмстить татарам. Новогородцы-устюжане соединились с ними и на больших лодках рекою-вяткою, доплыв до Волги, разорили Жукотин, Казань, болгарские, принадлежащие ханам города и пограбили всех купцев ими встреченных. Однако ж не сии случаи заставили великого князя ехать в Орду. Намерение его обнаружилось в следствиях, составивших достопамятную эпоху, в постепенном возвышении московского княжения. Он был принят в Орде с удивительной ласкою. Еще никто из владетелей российских не видал там подобной чести. Казалось, что не данник, а друг и союзник посетил хана, Утвердив Нижегородскую область за князем Борисом Городецким, Тохтамыш, согласно мыслями вельмож своих, не усомнился признать Василия наследственным ее государем. Великий князь хотел еще более и получил все по желанию. Городец, Мещеру, Тарусу, Муром. Последние две области были древним уделом черниговских князей – и никогда не принадлежали роду Мономахову. Столь особенная благосклонность изъясняется обстоятельствами времени. Тохтамыш, начав гибельную для себя войну с грозным Тамерланом, боялся, чтобы россияне не пристали к всему завоевателю, который, желая наказать неблагодарного повелителя Золотой Орды, шел от моря Аральского и Каспийского к пустыням Северной Азии хотя летописцы не говорят того. Однако ж, вероятно, что Василий, требуя милости и хана, обещал ему не только верность, но и сильное вспоможение. Как глава князей российских он мог ручаться за других и тем обольстить или успокоить преемника Мамаева, корыстолюбие вельмож орденских и богатые дары Василиевы решили всякое сомнение». Уже Тохтамыш двинулся с полками навстречу к неприятелю за Волгу и Иеик. Великий князь спешил удалиться от кровопролития, а посол ханский царевич Улан долженствовал возвести его на престол Нижегородской. Три месяца Василий был в отсутствии. Народ московский праздновал возвращение юного государя 26 октября 1392 года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 так рушилось своими уделами особенное княжество Суздальское, коего именем долго называлась «Сильная держава», основанная Андреем Боголюбским, или все области северо-восточной России между пределами Новогородскими, Смоленскими, Черниговскими и Рязанскими. Борис через два года умер. Его племянники Василий прозванием Кирдяпа и Симеон – Бежав в Орду, напрасно искали в ней помощи, хотя царевич Эйтяк вместе с Симеоном в 1399 году приступал к Нижнему и взял город обманом, но, имея у себя едва тысячу воинов, не мог удержать Онова. Супруга Симеонова, быв долго под стражей в России, нашла способ уйти в землю мордовскую подвластную татарам,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 Быв жертвою общей пользы государственной, старший брат Симеонов Василий Кирдяпа умер также в изгнании. Сыновья Васильевы и Борисовы то служили при дворе Московском, то уходили в Орду, а внук Кирдяпин Александр Иванович Брюхатый женился после на дочери великого князя именем Василисе. Руководствуясь правилами государственного блага,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 Тут он решился, неслыханное у нас до толи казнью, устрашить мятежников. Велел боярам снова идти с полками в торжок, изыскать виновников убийства и представить в Москву. Привели 70 человек. Народ собрался на площади и был свидетелем зрелища ужасного. Осужденные на смерть сии преступники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 которая упала вместе с государством от разновластия. Новогородцы своей стороны искали себе удовлетворение в разбоях, взяли Кличен, Устюжну, сожгли Устюг, Белозерск, не щадя и святых храмов, обдирая иконы и книги церковные, пытали богатых людей, чтобы узнать, где скрыты их сокровища, пленяли граждан-земледельцев,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 с великими князьями. Надлежало удовольствовать и митрополита, тем необходимее, что патриарх Константинопольский Антоний взял его сторону и велел им сказать «Повинуйтесь во всем главе церкви российской». И так они прислали знатнейших людей в Москву умилостивить государя смиренными извинениями и вручить Киприяну судную грамоту».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 на внешние и внутренние опасности копчакской ненавистной орды. В то самое время он увидел новую тучу варваров, готовую истребить счастливое творение Иоанна Калиты, героя Донского и его собственное, то есть вторично обратить Россию в кровавое пепелище. Мы упоминали о Тамерлане, Тимуре или Тимир-Аксаке, Будучи сыном одного ничтожного князька в империи чегатайских моголов и рожденный в дни ее падения, когда безначально раздоры властолюбия миров предали Оную в жертву хану Кашгарскому и гетам или Калмыкам, он в первом цвете юности замыслил избавить Отечество от Неволи, восстановить величие Онова, наконец, покорить Вселенную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 Они стремятся от трудного к труднейшему, губят людей и в награду от них требуют себе название великих. Первые подвиги Тамерлановы были достохвальны. Под защитою гор и пустынь, собирая верных товарищей, приучая их и себя к воинской доблести, неутомимо тревожа гетов, он бесчисленными успехами купил славу героя. Враги побежденные удалились. Держава Чагатайская возвратила свою независимость, но ему надлежало еще смирить врагов внутренних, эмиров властолюбивых и самого бывшего друга и главного сподвижника Гусейна. Они погибли, и народный сейм единодушно возгласил Тимура на 35-м году его жизни монархом Чагатайской державы, Иссагэб-Кэрэмом или владыкою мира. Сидя в золотом венце на престоле сына Чингисханова, опоясанный царским поясом, осыпанный по восточному обыкновению золотом и каменьями драгоценными, Тимур клялся миром, стоящим пред ним на коленах, оправдать делами свое новое достоинство и победить всех царей земли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 Но тогда вместо монарха господствовали многие князья слабые. Одни смиренно облобызали ковер Тимурова престола, другие сражались и гибли. Богатый Ормуз заплатил ему дань золотом. Багдад, некогда столица великих калифов, покорился. Уже вся Азия, от моря Аральского до Персидского залива,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 Останься в пределах отеческих, как они не тесны. Не выступай из он их. Или погибнешь». Гордый Боязет ответствовал равнодушно. «Давно желаю воевать с тобою. Хвала Всевышнему! Ты идешь на меч мой!» Боязет имел время изготовиться к сей войне, Ибо враг, его, раздраженный тогда султаном египетским, устремился к Средиземному морю, Сирия, Египет, украшаемые древнюю славою и развалинами, казались Тимуру завоеванием лесным, разбив мамелюков под стенами Алепа, в тот самый час, когда свирепые моголы лили кровь единоверца в всем городе,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 что оставил в Дамаске одни кучи пепла. Нигде татары не находили столько богатства, золота и всяких драгоценностей, как в семь городе, где шесть веков цвела торговля. Скоро решилась и судьба Баязетова. Страшные янычары уступили превосходному числу мужеству или счастью моголов. Пленив Баязета, Тимур обнял его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 Властвуя от моря Каспийского и Средиземного до Нила и Гангеса, Тимур жил в Самарканде и называл себя главою лучшей половины мира. Сию столицу возвращался он после всякого завоевания наслаждаться кратковременным отдохновением, украшал великолепно мечети, разводил сады и, желая слыть благотворителям людей, соединял каналами реки,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 не совершил всех описанных нами завоеваний, когда, оскорбленный неблагодарностью Тохтамыша, он в первый раз приближился к границам России. Войско его шло от Самарканда и реки Сигона через Ташкент, Яси или Туркестан, за коим уже начиналось владение Кончакской Орды в нынешних степях Киргизских. Стоя на высоком холме,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 что страшно быть врагом счастливого. Ненавидя в Тимуре хищника власти, принадлежащей потомкам Чингисхановым, он грозился свергнуть его с трона. Ежедневные ошибки передовых отрядов заключились кровопролитным сражением в степях Астраханской губернии. Разбитый Тахтамыш бежал за Волгу,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 Двадцать дней эмиры и воины пировали, наслаждаясь всеми утехами роскоши, но Тимур не хотел быть долей всей завоеванной им стране и тем же путем через 11 месяцев возвратился в Самарканд. 1395 год. Прошло около трех лет. Тахтамыш, оставленный в покое неприятелем,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 Надел на него венец царский. Сии удары, нанесенные моголами моголам, изнурили силы волжских и долженствовали веселить россиян мыслью о близкой счастливой свободе Отечества. Надеялись, что Тамерлан, сокрушив неприятеля, вторично отступит к границам своей империи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 и данник Олега Рязанского. Весть о нашествии сего нового Батыя привела в ужас всю Россию. Ожидали такого же общего разрушения, какое за 160 лет перед тем было жребием государства нашего. Рассказывали друг другу о чудесных завоеваниях, о свирепости и несметных полках Тамерлановых, Молились в церквах и готовились к христианской смерти без надежды отразить силу силою, но великий князь бодрствовал в Совете Бояр Мудрых и в сие решительное время явил себя достойным сыном Димитрия. Не устрашился ни славы Тамерлана, ни четырех его сот тысяч моголов, которые по слуху шли под его знаменами,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 и явились предполками в доспехах, обогренных кровью татарскую на Куликовом поле. Народ ободрился. Войско шло охотно тем же путем, которым вел он Донской против Мамая, и великий князь, поручив Москву дяде своему Владимиру Андреевичу, стал за Коломною на берегу Оки, ежедневно готовый встретить неприятеля. Между тем все церкви московские...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 и навьючили вельблюдов слитками золота, серебра, мехами драгоценными, кусками тонкого полотна антиохийского и русского. Однако ж, вероятнее, что сокровища, найденные ими в Ельце и в некоторых городках рязанских, не удовлетворяли их корыстолюбию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 Он спешил удалиться от непогод осенних и по течению дона спустился к его устью. Сия весть радостно изумила наше войско. Никто не думал гнаться за врагом, который еще не видав знамен великого князя, не слыхав звука воинских труп его, как бы в смятении бежал к Азову. Юный государь мог бы приписать спасение Отечества великодушной своей твердости,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 Моголы обратили город в пепел. Завоевав землю черкесскую и Ясскую, взяв самые неприступные крепости в Грузии, Тамерлану подошвы Кавказа дал праздник войску в огромном шатре, окруженном блестящими столпами, среди вельмош и полководцев. Он сидел на золотом троне, украшенном драгоценными каменьями, и при звуке шумных,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 и Тимур Кутлук, сей последний, будучи также рода Батыева и служив Тамерлану, в противность его воле остался в степях Капчакских, набирал войско и величал себя истинным царем Ординским. Сии происшествия, благоприятные для России, успокоив великого князя в рассуждении моголов, позволили ему обратить внимание на Литву которую несколько лет управлял Киригайло, наместник своего брата короля польского. Но с 1392 года там уже властвовал независимо тесть Васильев, Витофт Александр, вследствие мира и договора с королем Ягайло, уступившим ему и Волынию с Брестом. Одаренный от природы умом хитрым, Витофт пылал властолюбием,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 Вигунта Кревского отравил ядом, Нариманта повесил на дереве и расстрелял, Коригайлу отсек голову. В Новигороде Северском господствовал их брат Корибут, Витофт пленил его и выгнав Владимира Ольгердовича из Киева, отдал нашу древнюю столицу Скиригайлу, который, подобно Владимиру, исповедовал веру греческую, был щедр к народу, но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 Следственно, не имел участия в злодействе, а Витовт, прислав туда князя Иоанна Ольшанского в качестве своего наместника, не думал о наказании его злодейства и тем, как бы объявил себя тайным совиновником Онова. Скоро присоединил он к литовской державе и всю Подолию, где княжил внук Федора Курьятовича, именем также Федор, присяжник Егайлов, Слабый король польский не дерзал ни в чем противиться мужественному решительному сыну Кестутиеву и даже предавал ему единокровных братьев. Вдовствующая супруга Ольгердова Ульяния скончала дни свои в Витебске, и меньший сын ее Свидригайло, заняв сей город силою, велел тамошнего наместника королевского сбросить с высокой стены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 Отправив князей Смоленских в Литву, Глебу Святославичу, дав в удел местечко Полонное, Витовт старался утвердить за собою столь важное приобретение, жил несколько месяцев в Смоленске, поручил его наместнику, князю Литовскому Ямонту и чиновнику Василию Борейкову, тревожил легкими отрядами землю Рязанскую и дружески пересылался с великим князем. 1396 год. Нет сомнения, что Василий Димитриевич с прискорбием видел сие новое похищение российского достояния и не мог быть ослеплен ласками тестя, но ему казалось благоразумнее соблюсти до времени приязнь его и целость хотя московского княжества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 Но свитов там еще можно было хитрить, и великий князь сам поехал к нему в Смоленск, где среди веселых перов наружного дружелюбия они утвердили границы своих владений. В сие время уже почти вся древняя земля Вятичей, нынешняя Орловская губерния с частью Калужской и Тульской, принадлежала Литве, Карачев, Мценск, Белев, с другими удельными городами князей черниговских, потомков святого Михаила, которые волею и неволею поддались Авитовту, захватив Ржев и Великие Луки, властвуя от границ Псковских с одной стороны до Галиции и Молдавии, а с другой до берегов Аки, до Курска, Сулы и Днепра, сын Кестутьев был монархом всей Южной России, оставляя Василию бедный север. Так что Можайск, Боровск, Калуга, Алексин уже ограничились литовским владением. Дела орденские были также предметом совещания сих двух государей, из коих один мыслил только избавиться от ига, а другой возложить оное на самих ханов или столь обессилить их,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 Поехав в Киев, жил там восемнадцать месяцев. Вероятно, что великий князь взял обещание с тестя своего не беспокоить и пределов рязанских. По крайней мере, сведав, что Олег сам вошел в литовские границы и начал осаду Любуцка, близ Луги, Василий послал туда боярина представить ему, сколь безрассудно оскорблять сильного. Олег возвратился, но Витовт уже хотел мести, вступил в его землю, истребил множество людей, заставив Олега укрыться в лесах, вышел с добычей и пленом. Сие действие не нарушило доброго согласия между им и Василием Дмитриевичем. Обогренный кровью бедных рязанцев, он заехал в Коломну видеться с великим князем и весело праздновал там несколько дней, осыпаемой ласками и дарами, непосредственным, явным следствием сего вторичного свидания, было общее их посольство к новогородцам с требованием, чтобы они прервали дружескую связь с немцами, врагами Литвы. Витовт с неудовольствием видел также, что сын убитого им Нариманта Ольгердовича Патрикий и князь Смоленский Василий Иоаннович нашли в Новигороде убежище от его насилия, а великий князь мог досадовать на чиновников новогородских за то, что они в противность договору опять не хотели зависеть в судных делах от митрополита. Киприан, вторично быв у них в 1395 году, вместе с послом Константинопольского патриарха Бесполезно доказывал им, сколь такое нарушение обета не согласно с доброю совестью и с честью. Впрочем, смягченный дарами жителей, выехал оттуда мирно, благословив архиепископа и народ. Имел ли Василий Дмитриевич какую-нибудь досаду на ливонских немцев, требуя от нового города разрыва с ними, — или желал всего единственно в угодность неизвестно. Вероятнее, что он только искал предлога для исполнения своих замыслов, которые обнаружились впоследствии. Новогородцы с удивлением выслушали посольство Московское и Витов того. Быв семь лет во вражде с немцами по делам купеческим, они в 1391 году, примирились торжественно на общем съезде в Изборске, где находились депутаты Любека, Готландии, Риги, Дерпта, Ревеля. Обоюдно, чувствуя нужду в свободной торговли, условились предать вечному забвению взаимные обиды, и немцы, приехав в Новгород, восстановили там свою контору, церковь и дворы. Сия торговля процветала тогда более нежели когда-нибудь. Из самых отдаленных мест Германии купцы ежегодно являлись на берегах Волкова со всеми ремесленными произведениями Европы, и новогородцы, немало не расположенные исполнить волю государя московского, еще менее витовтову, ответствовали. «Господин князь Великий, у нас с тобою мир!» «Свитов там мир, и с немцами мир!» Не хотели слушать угроз, но с честью отпустили послов назад. Великий князь, чаятельно предвидев сей отказ, немедленно объявил гнев, то есть войну Новому городу, и спешил воспользоваться ее правом. Земля Двинская издавна имела богатую торговлю, Получая так называемое серебро Закамское и лучшие меха с границ Сибири, славилась и другими выгодными промыслами, в особенности птицеловством. Для коего великие князья в силу договоров с новым городом ежегодно отправляли туда сокольников, предписывая в грамотах земскому начальству давать им подводы и корм. Еще Иоанн Калита замышлял овладеть совершенно двинской землей, правнук его желал исполнить сие намерение и сделал то без всякого кровопролития. Нередко утесняемое новогородским коростолюбивым правительством Двиняне, дружелюбно в 1397 году встретили рать московскую, охотно поддались Василию Дмитриевичу и приняли от него наместника – князя Федора Ростовского, самые воеводы новогородские, там бывшие, вследствие тайных сношений с Москвою, объявили себя верными слугами великого князя, который все время занял Торжок, Волокламский, Бежацкий верх и Вологду. Новогородцы ужаснулись. Вместе с заволочьем они лишались способа не только иметь из первых рук важное произведение климатов сибирских, но и выгодно торговать с немцами, которые всего более искали у них мехов драгоценных. Архиепископ Новогородский Иоанн, посадник Богдан и знаменитейшие чиновники спешили в Москву, но великий князь, лично оказав им ласку, не хотел слышать о возвращении Двинской земли. 1398 год. Тогда отчаяние пробудило воинственный дух в новогородцах. Они собрались на вече и требовали благословения от архиепископа, сказав ему, когда великий князь измену и насилием берет достояние святой Софии и великого Новогорода, «Мы готовы умереть за правду и за нашего господина, за Великий Новгород!» Архиепископ благословил их, и все граждане дали клятву быть единодушными. Посадник Тимофей Юрьевич, предводительствуя осьмью тысячами воинов, обратил в пепел старый Белозерск, а жители Нового откупились 60 рублями. Князья Белозерские и воеводы Московские – там бывшие приехали в стан новогородский с изъявлением покорности. Разорив богатые волости кубинские близ Вологды, новогородцы три недели без успеха осаждали Гледен, сожгли посады Устюга, даже соборную в нем церковь, и, взяв там славную чудотворную икону Богоматери, в насмешку именовали ее своею пленницей. Войско их разделилось — Три тысячи пошли к Галичу грабить и пленять людей. Пять тысяч, вступив в Двинскую землю, осадили крепость Орлец, где заключился наместник Великокняжеский с двинскими новогородскими воеводами, которые передались государю Московскому. Нападали и оборонялись с равным усилием близ месяца. Наконец осажденные принуждены были сдаться, Чем решилась судьба всех Двинских областей? Посадник Тимофей Юрьевич в одной руке держал меч казни для изменников, в другой — милостивую грамоту для жителей, готовых раскаяться в вине своей. Толпами стекаясь к его знаменам, они смиренно били челом в надежде на милосердие великого города. Посадника ковал цепями главного двинского воеводу, новогородского боярина Иоанна с братьями Айфалом, Герасимом и Родионом, великокняжеского наместника Федора Ростовского, отняв у него казну, отпустил к государю со всеми людьми воинскими, обложил московских купцев тремя стами рублей, а двинских жителей двумя тысячами, Взял у них еще три тысячи коней И возвратился с торжеством в Новгород Окованные изменники были представлены народу Иоанна скинули с моста в Волхов Братья его Герасим и Родион постриглись в монахи С дозволения архиепископа и граждан Айфал ушел с дороги Зная меру сил своих И немало не ослепленные удачей мести новгородцы предложили мир великому князю. Посадник Иосиф и Тысячской явились во дворце его с дарами и с видом хитрого смирения. Не могли обольстить государя проницательного, но успели во всем, ибо Василий знал, что новогородцы в то же время имели сношение с Витовтом, предлагая ему на некоторых условиях быть их главою и покровителем, великий князь не сомневался, что они могли действительно в случае крайности приступить к Литве и, скрыв внутреннюю досаду, отказался от Двинской земли, Вологды и других владений новогородских. Дал им мир и послал брата своего Андрея, для исполнения всех условий Онова. Тогда Витовт, считая себя осмеянным, немедленно отослал к новогородцам мирный договор, заключенный с ними в самый первый год восшествия его на престол литовский. Они также возвратили ему дружественную грамоту, что было объявлением войны и называлось посылкой «разметных грамот». Но Витовт отсрочил сию войну, занимаясь приготовлениями к другой, важнейшей. 1399 год. Тахтамыш, по отшествии Тамерлана, собрал новые силы. Еще большая часть Орды признавала его своим ханом. Он вступил в сарай, отправил посольство к державам соседственным, и назвал себя единственным повелителем батыевых улусов. Но Тимур Кутлук, или по нашим летописям Тимир Кутлуй, напал на него внезапно, победил и взял сарай. Тахтамыш со своими царицами, с двумя сыновьями, с казною и с двором многочисленным бежал в Киев искать защиты сильного витовта,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 Заейскую Болгарию, Тавридою и Азовом именно поставил в условие, как уверяют наши летописцы, чтобы Сейхан отдал Москву Литве. Долго Витовт готовился к важному походу, собирая войска в Киеве. Тщетно польская королева Едвига, хвалясь проницанием будущего, предсказывала ему бедствие.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 стояли в рядах с литовцами Жмудью, Волохами, а моголы Тахтамышевы полком особенным, равно как и 500 богато вооруженных немцев, присланных великим магистром прусского ордена, 50 князей российских и литовских под верховным начальством Витовта предводительства ратию многочисленную и бодрою. В сие время явился посол Тимура Кутлука. Именем своего хана он говорил князю литовскому «Выдай мне, Тахтамыша, врага моего, некогда царя великого, ныне беглеца презренного, так непостоянна судьба жизни». Витов сказал «Иду видеться с Тимуром» и пошел к югу тем самым путем, коим некогда ходил Мономах разить диких половцев.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 В таком случае обещал не помогать Тахтамышу. Хан требовал срока на три дня и между тем дарил, чествовал, ласкал Витовта посольствами. Сие удивительное смирение было, кажется, одной хитростью, чтобы продлить время и соединиться с остальными полками татарскими. Все переменилось, когда пришел в стан к моголам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 Михаил и Дмитрий Даниилович и Волынские, потомки славного Даниила, короля Галицкого, сподвижник Дмитрия Донского Андрей Ольгардович, который, бежав от Ягайла, несколько времени жил в Обскове и возвратился служить Витовту, Дмитрий Брянский, также сын Ольгардов и также верный союзник Донского, князь Михаила Евнутиевич, внук Гедеминов, Иоанн Борисович Киевский, Ямонт, наместник Смоленский и другие. Хан Тимур Кутлук гнал остатки неприятельского войска к Днепру, взял с Киева 3000 рублей серебра литовского в окуп, а с монастыря Печерского особенно 30 рублей, оставил там своих баскаков и, погромив Витов ТВ области до самого Луска, возвратился в Улусы. Так литовский герой хотев удивить мир великим подвигом, снискал один стыд, лишился войска, открыл моголам путь в свои владения и должен был опасаться еще дальнейших худых следствий. Весть о несчастье его произвела в Москве, в Новегороде, в Рязани действие двоякое. Жалели о многих россиянах, падших под знаменами литовскими,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 Сочетался браком с Анастасией, сестрою великого князя, и был наместником в Торжке. Имея 66 лет от рождения, Михаил еще бодрствовал духом и телом. Но вдруг за ним мог столь жестоко, что в несколько дней все его силы исчезли. Он написал духовную грамоту, отдал старшему сыну Иоанну Тверь, Новый городок, Ржев, Зубцов, Родилов, Вобран, Опоки, Вертязин, другому сыну Василию и внуку Иоанну Борисовичу Кашин с Коснятином, а меньшому Федору, два городка Микулина, повелевая им жить в любви и слушаться брата старшего, обстоятельства кончины его достопамятны». К нему возвратились тогда послы из Константинополя, тверской протопоп Даниил и церковники, которые ездили с милостынею в Грецию и привезли от патриарха в дар князю икону страшного суда. Забыв болезни слабость, он встал с ложа, встретил сию икону на дворе, целовал оную с великим усердием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 Михаил пошел в Соборную церковь, поклонился гробу отца и деда, указал место для своей могилы и стал на паперте, где собралось множество людей, которые смотрели на него с горестным умилением. Сей некогда величественный князь, быв необыкновенно высок и дороден, казался уже тенью, бледной, слабой едва передвигал ноги, народ плакал и безмолствовал. Но когда Михаил, смиренно преклонив голову, сказал «Иду от людей к Богу, братья, отпустите меня с искренним благословением», тогда все зарыдали, единодушно восклицая «Господь благословит тебя, князь добрый». Он сошел со ступеней, сыновья и бояре хотели вести его во дворец, но Михаил, к изумлению их, указал рукою на лавру святого Афанасия. Приведенный в сей монастырь был там пострижен епископом Арсением, назван Матфеем, и в седьмой день скончался с именем князя умного, милостивого и грозного в похвальном смысле.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 уважая льва, хотя и раненого, особенно потому, что имел причину опасаться орды, ибо со временем нашествия Тамерланова прервал все сношения с нею, как бы не зная, кого признавать ее главою, тохтамыша или шадибека или койричака. Одни внутренние раздоры моголов, неутишенные и славною их победою над Литвою,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 не мог пережить всего несчастья и скончался иноком. Князь ума редкого и славнейший из всех рязанских владителей. Долговременный лукавый враг Донсковой Москвы, но любимый своим народом и достохвальный в его последних усилиях возвратить отечеству литовские завоевания. Имев христианское имя Якова, он назван в монашестве Иакимом, и погребен в обители Солодчинской, им основанной близ Рязани. Сын его Феодор сел на престоле отца, утвержденный всем наследстве грамотую хана Шадибека. Через некоторое время он был изгнан князем Пронским Иоанном Владимировичем, а после, заключив с ним мир, княжил спокойно, будучи в тесной связи с Шурином своим, государем московским.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 «Примири нас или защити меня, если он презрит твое ходатайство. Когда же не хочешь того, будь государем моим и Смоленским. Желаю лучше служить тебе, нежели видеть иноплеменника на престоле Мономахова потомства». Предложение казалось лесным, но, зная твердое намерение Витовта снова покорить Смоленск, чего бы то ни стоило,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 Таким образом, взяв древний город российский в первый раз обманом, вторично изменною, Витовт благоразумную политикою утвердил его за Литвою на 110 лет и тем заключил ее важное присвоение в России. Время счастливых возвратов было для нас уже недалеко. Нечаянная весть о взятии Смоленска поразила Юрия Святославича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 вступила в Двинскую землю, будучи предводима новогородскими изменниками Айфалом и братом его Герасимом Растригою, ушедшим из монастыря. Они пленили Двинского посадника, многих бояр, и везде грабили без милосердия, но разбитые в Калмогорах оставили пленников и бежали. Сей мятежник Айфал, не успев в замыслах против Отечества, разбойничал после на Каме и Волге, имея у себя до 250 судов, был в плену у татар и, наконец, убит на вятке Михайлом Рассохиным, подобным ему беглецом новогородским. Хотя великий князь освободил взятых в торжке бояр и архиепископа Иоанна, более трех лет сидевшего в келье Николаевского монастыря, Однако ж Новгород ждал и впредь с его стороны таких же утеснений, будучи готов противиться оным. Юрий Святославич с сыном Феодором, братом Владимиром и князем Симеоном Мстиславичем Вяземским явился там среди народа и смиренно просил убежище. Новогородцы любили казаться великодушными в таких случаях, Мысль быть покровителем одного из знаменитейших князей российских, гонимого витовтом, отверженного великим князем, льстила их гордости. Они приняли изгнанника с ласкою и сделали еще более. Дали ему 13 городов в управление, Русу, Ладогу и другие, с условием, чтобы он, как воин мужественный,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 разделял с ним бедствие изгнания как друг и знаменитый слуга его, он имел прекрасную добродетельную супругу именем Иулианию, равно жестокой и сластолюбивый Юрий, пылал вожделением осквернить ложе Симеонова, не успел в том ни соблазном, ни коварными хитростями и дерзнул на явное злодеяние,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 Он вторично был жертвою язвы, которая несколько раз возобновлялась, чтобы воспользоваться его несчастьем, коварный Витовт, будто бы честно объявляя войну, послал разменную псковскую грамоту к новогородцам, напал неожидаемо на владение псковитян, взял город Коложе и пленил 11 тысяч россиян. В то же время магистр Ливонский. Опустошил селение вокруг Изборска, острова, Котельна. Еще не теряя бодрости, Псковитяне немедленно отмстили Витовту Разорением великих Лук и Новоржева, ему подвластных, Отняли у Литвы Коложское знамя И разбили немцев близ Киремпе, Но, ведая меру сил своих, прибегнули к государю Московскому. Хотя они, подобно новому городу, имели свою особенную систему политическую и в самом деле мало зависели от великого князя, однако ж Василий, называясь их государем, решился доказать истину сего названия, отправил к ним брата Константина Дмитриевича и, требуя удовлетворения от Витовта, начал собирать полки. Его система осторожности не переменилась. Он хотел мира,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 Уже научился не верить счастью. Заключили перемирие и разошлись. 1407 год мира не было. Литовцы через несколько месяцев сожгли и присоединили к своим владениям Одоев, где княжили-потомки святого Михаила Черниговского, быв в некоторой зависимости от сильнейших владетелей Рязанских,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 Прибыл в Москву Свидригайло Ольгардович, который, будучи недоволен данным ему от Витовта уделом Северским, Брянским, Стародубским и, замышляя господствовать над всей Литвою, вздумал предложить услуги свои великому князю. Ему сопутствовали епископ Черниговский Исаакий, князья Звенигородские, Александр и Патрикий, Феодор Александрович Путивльский,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 где троны Владимирова потомства стояли пусты, и где паны литовские, искажая язык славянский, давали чуждые законы народу, великий князь осыпал пришельцев милостями и, к общему удивлению, отдал Свидригайлу в удел не только Переславль, Юрьев, Волок, Ржев и половину Коломны, но даже столицу Владимирскую селами, доходами и людьми, Как сказано в летописи, столь выгодной указалась ему дружба сего Ольгердова сына. Легкомысленный надменный Свидригайло уверительно говорил о тайных связях своих с вельможами литовскими, хвалился завоевать с помощью москвитян в несколько месяцев всю землю Витовтову, обещал Василию Новгород-Северский и склонил его к возобновлению неприятельских действий против тестя, Великий князь не был легковерен, но мог надеяться, что, имея с собою Ягайлова брата, или подлинно найдет друзей в Литве, или приобретет мир выгодный, в последнем отчасти и не обманулся. Витовт встретил зятя на берегах Угры. Многочисленное войско его состояло, кроме Литвы, из полков киевских, предводимых Олельком Владимировичем, внуком Ольгердовым, Смоленских и даже из немцев, присланных к нему великим магистром прусским. Тщетно Свидригайло искал изменников в стане литовском. Самые россияне, служа Витовту, готовы были мужественно ударить на полки великокняжеские. Но зять и тесть наблюдали равную осторожность,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 уделом Владимира Андреевича Храброва, сохраняя честь свою, великий князь не хотел выдать Свидригай Лавитовту и, кажется, обязал тестя не беспокоить впредь области псковитян, которые после заключили с Литвою мир особенный. Впрочем, покровительство Василия Дмитриевича не доставило Пскову безопасности. Брат его Константин, Взяв за норовою немецкий городок Порх, уехал назад в Москву, а магистр Ливонский Конрад Фитингов, соединясь с курлянцами, разбил псковитян. Три посадника и 700 лучших граждан легло на месте. Еще два раза входил он в их владения, жег села, пленял людей, не щадя и новогородцев, которые, злобствуя на псковитян, отказались и тогда действовать с ними заодно против общих неприятелей. Сии частые войны с Ливонией обыкновенно не имели никаких важных следствий, хотя немцы мыслили присоединить Псков к своим владениям согласия Витовта и Свидригайла, как-то видно из договора, заключенного между ими в 1402 году, не имея более властолюбия, нежели силы,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 Когда же, настигнутый в пустынях близ Тюменя отрядом войска Шадибекова, он пал в сражении, великий князь с намерением питать мятеж в Орде дал в России убежище сыновьям его. Слабый хан молчал, а знаменитый Эдигейс, подвижник Тамерланов, победитель Витовта, князь всемогущий в Улусах, находился в дружеских сношениях с Василием, давал ему ласковое имя сына и коварный совет воевать Литву, в то же время советуя Витовту искоренить московское княжение. Так моголы, некогда страшные одною силою, уже начали хитрить в слабости, стараясь производить вражду между государями для них опасными. В 1407 году, когда князь Тверской Иоанн Михайлович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 видя, что государь московский и Витовт никак не хотят отважиться на решительную войну между собою, предпринял, наконец, оружием смирить первого, готовя орать многочисленную, все еще уверял его в своей ревностной дружбе и писал к нему, выступив в поход, «Се идет царь Булат с великою ордою наказать литовского врага твоего за содеянное им зло России»,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 Слабые унывали. Чтобы татары не могли сделать примета к стенам кремлевским, сей князь велел зажечь вокруг посады. Несколько тысяч домов, где обитали мирное семейство трудолюбивых граждан, запылали в одно время. Жители не думали спасать имение и толпами бежали к городским воротам. Отцы, матери, лишенные крова,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 К довершению ужаса многие злодеи грабили в домах, еще не объятых пламенем, и радовались общему бедствию. Ноября 30-го вечеру татары показались, но вдали, опасаясь действия огнестрельных городских орудий, декабря 1-го пришел сам Дигей с четырьмя царевичами и многими князьями, стал в Коломенском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 И моголы отсекали им головы или расстреливали их в забаву. Избирали любых в невольники, других только обнажали. Но сии несчастные, оставляемые без крова, без одежды, среди глубоких снегов, в жертву страшному холоду и метелям, большую частью умирали. Пленников связывали и вели, как псов, на смычках». Иногда один татарин гнал пред собою человек сорок. Тогда открылось, сколь защитники иноплеменные ненадежны. Гордый Свидригайло, начальствуя во Владимире и в пяти других городах, имея воинскую многочисленную дружину, обязанной милостью великого князя, которая не изменилась и со времени неудачного похода литовского, бежал и скрылся в лесах от моголов». Сей мнимый герой, обличив свое малодушие, скоро выехал из России с великим богатством и стыдом, ограбив на пути наши села и пригороды. Эдигей, обложив Москву, нетерпеливо ждал к себе князя Тверского с орудиями стенобитными и не предпринимал ничего против города. Но Иоанн Михайлович поступил в всем случае, как истинный россиянин и друг Отечества –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 и едва не был пленен каким-то мятежным орденским царевичем, хотевшим овладеть его столицу, хан заклинал полководца своего возвратиться немедленно. Обстоятельства действительно были таковы, что Эдигей не мог терять времени, с одной стороны опасаясь великого князя, собиравшего в Костроме войска, а с другой еще страшнейших врагов в Орде,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 Владимир Андреевич, князья, бояре целые три недели тщетно ждали приступа и, не имея запасов хлебных, страшились голода. Удивленные предложением Идигея, и, не зная, что сделало его миролюбивым, они с радостью дали ему три тысячи рублей и прославили милость Божию, когда сей князь, Отправив вперед добычу за бозом, 21 декабря выступил из Коломенского, взял еще на возвратном пути Рязань и скоро удалился от пределов российских. Но следы сего ужасного нашествия остались надолго неизгладимы вон их. «Вся Россия, — пишут современники, — от реки Дона до Белоозера и Галича была потрясена сею грозою».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 Возвысило во Владимире предсудилищем потомства достоинства героя, который счастливым ударом решил судьбу битвы Куликовской. А может быть, и России. В архиве наших древностей хранятся договоры сего князя с Василием и завещание. Он возвратил племяннику города Волок и Ржев, взяв от него в замену Углич, городец на Волге, Козельск, Алексин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 отказывает свою треть Москвы всем пяти сыновьям вместе, так чтобы они ведали ее погодно. Старшему сыну Иоанну дает Серпухов Алексин Козельск, а будя сей город снова отойдет к Литвето Любуцк, Семену Боровск и половину городца, другую половину Ярославу вместе с малоярославцем, названным так от имени сего Владимирова сына,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 и пять бояр Владимировых, как сия, так и договорные вышеупомянутые грамоты свидетельствуют, что великий князь и Владимир, надеясь избавиться от игомоголов, еще не были в том уверены, ибо последний обязывается делить с первым орденские тягости и платить ему за углич 105 рублей на 7 тысяч рублей ханской дани, а за городец 160 рублей на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 и смелейший из них Даниил Борисович за год до того времени с дружиною князей болгарских разбил в Лыскове брата Васильева Петра Дмитриевича, а воевода Даниилов с казанским царевичем Талычем ограбил Владимир, имея у себя не более 500 моголов и россиян. Столь унизилась знаменитая столица Боголюбского. Летописцы в объяснении сего случая сказывают,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 Впрочем, ни Лысковская победа, ни опустошение домов и церквей Владимирских не могли возвратить Даниилу родительского престола. Союзники его, казанские моголы, немедленно ушли назад с добычею, Но ярлык хана в руках князей Нижегородских, дружба зелени Салтана с Витовтом, новый тесный союз Иоанна Михайловича Тверского с государем Литовским –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 застрелил его недруга россиян и воцарился. Сей новый хан, как, вероятно, по смерти отца, имел с другими братьями убежище в областях московских и, следовательно, основанная на признательности благорасположения к Василию, по крайней мере, великий князь им обласканный достиг своей цели, то есть возвратился с уверением, что бывшие владетели Суздальские не найдут в нем хани, покровителя, а Витовт друга, особенно ко вреду России. Иоанн Михайлович Тверской, также милостиво принятый Киримбердеем, с его согласия удержал за собою Кашин, несмотря на все искания брата Василия Михайловича. Сей бедный князь, взятый под стражу наместниками тверскими, ушел из заключения, скитался по лесам,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 1415-1423 годы. Нет сомнения, что Василий, будучи в ханской столице, снова обязался платить дань моголам. Он платил ее, кажется, до самого конца жизни своей, несмотря на внутренние беспорядки, на частые перемены в Орде. Керим Бердей, друг россиян, был неприятелем Витовта, который, желая свергнуть его с престола, объявил царем копчакским князя Могольского именем Бетсабуллу и в Вильне торжественно возложил на него знаки царского достоинства, богатую шапку и шубу, покрытую сукном багряным. Кирим Бердей, победив всего Витавтавахана, отсек ему голову, но скоро погиб от руки своего брата Герем Фердена, бывшего усердным союзником государя Литовского, Кроме сего главного хана непрестанно являлись в улусах иные цари, воевали между собою или грабили наши пределы. Так в 1415 году один из них, взяв елец, убил тамошного князя. Так царь Барк, сын Койричака, победив другого именем Куйдададата,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 Они вторично приняли к себе Ольгердова сына Лугвения, начальствовать в их областных городах, а брата Васильева Константина Дмитриевича, наместником великокняжеским в столицу. Но сия политика не имела совершенного успеха. Примирись с немцами Витовт и король Егайла велели Лугвению ехать в Литву, и все трое вместе возвратили мирные грамоты новогородцам,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 Три церкви и злодейские умертвили иноков-монастырей Николаевского и Михайловского. С ливонскими немцами в 1420 году был у новогородцев дружелюбный съезд на берегу Наровы именем первых сам магистр Сиферт, ланд Вильрабе, ревельский командор Дидрих и Фокт Вендонский Иоанн. От россиян же наместник московский князь Федор Патрикеевич, два посадника и три боярина утвердили вечный мир на древних условиях времен Александра Невского касательно границы торговли. Госвин, феллинский командор и ругодивский или нарский фокт Герман приезжали для того в Новгород.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 О чем узнав, все граждане торговой стороны взволновались, ударили в вечевой колокол, надели доспехи, взяли знамя и пришли к Кузьмодемьянскую улицу, где жил боярин Данило. В несколько минут дом его был сравнен с землею, и Стефан освобожден. Завидуя избытку бояр и приписывая им дороговизну хлеба,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 Оружие и шлемы упали на землю, и вместо ярости изобразилось на лицах умиление. «Идите в домы свои с Богом и с миром!» — вещал добродетельный пастырь. «И граждане в безмолвии, в тишине, в духе смирения и братства разошлись». Сей достопамятный случай прославил архиепископа Симеона. С великим князем жили новогородцы в мире более притворном, нежели искреннем. Они не приставали ни опасаться Василия, ни досаждать ему. В 1417 году изменники-беглецы новогородские Семен Жадовский и Михаило Рассохин, собрав толпы бродяг на вятке в устюге вместе с боярином брата Васильева Юрием Дмитриевичем из областей Великокняжеских нападали на Двинскую землю и сожгли колмогоры, зато бояре-новогородские, выгнав всех разбойников, сами ограбили Устюг, будто бы без ведома правительства, так же, как Расохин и Жадовский действовали, будто бы без всякого сношения с Москвою. Ссора Василия Дмитриевича с братом Константином в 1420 году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 в разные времена бесчисленное множество людей было ее жертвою. В одном нове городе по известию немецкого историка Кранца умерло 80 тысяч человек в шесть месяцев. «Люди», — говорит он, — «ходя, падали на улицах и в одну минуту испускали дух. Здоровые шли погребать усопших»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 Сперва продавался окоф ржи, или восемь осьмин, по рублю. В Костроме по два, в Нижнем по шести рублей, что составляло фунт с одной четвертью серебра. Наконец, негде было купить осьмины. Зная, что в Обскове находилось много ржи запасной, жители новогородские, тверские, московские, чуть корело толпами устремились в сию область,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 Василий Дмитриевич представился на 53-м году от рождения, княже в 36 лет, с именем властителя благоразумного, не имев любезных свойств отца своего, добросердечия, мягкости во нраве, ни пылкого воинского мужества, ни великодушия геройского, но, украшенный многими государственными достоинствами, чтимый князьями, народом,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 коего владетели со времен Иоанна Данииловича, зависев от Москвы, сделались уже действительными слугами Василия, посылаемые им в качестве наместников управлять другими городами. В Хлыновской летописи сказано, что он посылал войско на вятку с князем Семеном Ряполовским, но не мог овладеть ею.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 Может быть, ему надлежало бы возобновить тогда дружелюбную связь с Ордою и вместе с Олегом Рязанским ударить на Литву, чтобы соединить Южную Россию с Северную, а после тем удобнее свергнуть и Гоханское. Но все ли обстоятельства нам известны? Успех предприятия столь великого и смелого был и действительно вероятен. «Князь Московский».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 и не жертвовал отечеством какой-нибудь семейственной слабости, быв несколько раз готов сразиться с Витовтом в поле, но действовал так по лучшему своему государственному разумению, смелость оправдывается только успехом. Безвременная неудачная губит державы, и часто благодарность отечества принадлежит тому, кто без крайности не дерзал на опасность и не искал имени великого».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 захочет оправдать ее ревностью к пользе юного внука, согласной с нашей государственной, ибо древний, многосложный, неясный закон родового старейшинства более всего питал междуусобие в России. Мог ли великий князь действительно ожидать бескорыстных услуг от тестя, посидевшего в кознях властолюбие? Но сия доверенность кажется более хитростью, нежели слабодушным легковерием, она состояла только в словах, и, возлагая на Витовта обязанность защитить сына Василия в случае насилия со стороны дядей, не давала Литве никаких способов поработить Москву, ибо совет великокняжеских бояр-пестунов государя Отрока знал, чего требовать от иноплеменного покровителя и до чего не допускать его. Всем завещаний...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 а даст Бог князю Ивану великое княжение держать и следственно еще предполагает необходимость ханского на то согласие. Сия первая духовная сочинена около 1407 года и скреплена одной серебряной вызолоченную печатью с изображением святого Василия Великого и с надписью «Князя Великого Василия Дмитриевича всея Руси. В числе грамот сего времени сохранился также договор великого князя с Федором Ольговичем Рязанским, писанный в 1403 году. Федор, обязываясь чтить Василия старейшим братом, называет Владимира Андреевича и Юрия Дмитриевича равными себе, а других сыновей Донского меньшими братьями –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 Сии дары были приняты в Константинополе с живейшую благодарностью. Царь, патриарх, народ прославили великодушие россиян. Мануил, чтобы еще более утвердить дружелюбную связь с Москвою, женил в 1414 году сына своего Иоанна на дочери Василия Дмитриевича Анне. И так брачные союзы между государями Восточной империи и российскими начались – и заключились невестами одного имени. Брак первой Анны, супруги Владимира Святого, имел счастливое действие для Греции. Но внучка Донского видела там одни бедствия и через три года скончалась от морового поветрия. Супруг ее царствовал под именем Иоанна Палеолога и не оставил детей. Церковные дела сего времени, особенно достопамятны в нашей истории, Мы видели, что при Дмитрии Россия имела двух митрополитов. Северная Пимена, южная Киприана. Кончина первого соединила обе митрополии, и Киприан, быв для того в Царьеграде, выехал оттуда с великою пышностью, провожаемой двумя греческими митрополитами, Адрианопольским и Гаанским, тремя архиепископами,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 Названная именами трех святых отроков – Анании, Азарии и Мисаила, сии новокрещенные ходили вместе по городу, дружелюбно кланялись народу и были им приветствуемы как братья. Уважаемый и любимый Киприан скончался в маститой старости –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 Чем Фотий возбудил на себя досаду многих? Говорили, что он печется более о мирском, нежели о духовном? Винили его в излишнем корыстолюбии? Может быть, отчасти и справедливо. По крайней мере, сам великий князь ему недоброходствовал и, не любя митрополита, смотрел, по-видимому, равнодушно и навред, скоро претерпенный митрополией. Хитрый витовт... Без сомнения, издавна видел с неудовольствием свои российские земли под духовной властью святителя инодержавного. Метрополиты наши именовались киевскими, но жили в Москве, усердствовали ее государем и, повелевая совестью людей, питали дух братства между Южною и Северной Россией, опасный для правления Литовского. Сверх того, собирая знатные доходы в Первой, истощали ее богатство и переводили оное в Московское Великое княжение. Благоразумная политика Киприанова удаляла исполнение Витов того замысла, сей пастырь, выехав из литовских владений в Москву как в столицу государя правоверного, следственно и митрополии,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 именем Григория Цамблака, ласковыми письмами убеждая императора и патриарха поставить всего достойного мужа в митрополиты киевские, когда же, доброходствуя Фотию, патриарх не исполнил его воли, все епископы Южной России съехались в Новогородок и сами собою, в угодность государю, посвятили Цамблака в митрополиты, написав во всенародное известие следующую достопамятную грамоту «Всякое даяние благо, и всяк дар совершен свыше, исходя от Отца светом, и мы прияли сей дар небесный, и мы утешились оным, епископы стран российских, друзья и братья по Духу Святому», смиренный архиепископ Полоцкий-Литовский, Феодосий, епископ Исаакий-Черниговский, Дионисий-Луцкий, Герасим-Владимирский, Севастиан смоленский Харитоний-Хельмский, Ефимий-Туровский. Видя запустение церкви Киевской, главной в Руси, имея пастыря только именем, а не делом,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 и многих русских земель Господаря, он изгнал Фотия и просил иного митрополита от царя и патриарха, но, ослепленные неправедною мздою, они не вняли молению праведному. Тогда великий князь собрал нас, епископов, всех князей литовских, русских и других подвластных ему, бояр, вельмож,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 Он не печется о Киевской церкви, которая есть мать русским, ибо Киев есть мать всем городам нашим. Епископы из древля имели власть ставить митрополитов и при великом князе Изяславе посвятили климента, так и болгары, древнейшие нас в христианстве, имеют собственного первосвятителя, так и сербы, коих земля не может равняться. Не величеством, ни множеством народа с областями Александра Витовта. Но что говорить о болгарах и сербах? Мы последовали уставу апостолов, которые предали нам ученикам своим благодать Святого Духа, равнодействующую на всех епископов. Собираясь во имя Господня, святители везде могут избирать достойного учителя и пастыря,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 мнимую Василиеву грамоту о суде церковном, между памятниками его княжения, нашли мы другую, гораздо несомнительнейшую, о суде гражданском. Она тем любопытнее, что со времен Ярослава Великого до XV века не встречалось нам ни в летописях, ни в архивах, ничего относительно к древнему российскому законодательству – Сия судная грамота писана к двинским жителям, когда они в 1397 году признали себя подданными государя Московского и содержит следующее «Буде я, великий князь, определю к вам в наместнике своего боярина или двинского, то они должны поступать согласно сим предписаниям, Ежели сделается убийство, то сыскать убийцу Ежели не найдут его, то волость платит наместнику 10 рублей За рану кровавую 30 белок, за синюю 15 белок А преступник наказывается особенно Кто обесчестит боярина словами или ударит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 «Виновный дает барана за перепаханную межусельскую 30 белок, за княжескую 120 белок, но его не вязать. Вообще все судимые, дающие порук, остаются свободны. С человека, скованного дворяном судейским, не просить ничего. Всякое обещание в таком случае недействительно». У кого найдется краденое, но кто сведет с себя татьбу и доищет собора, тому нет наказания. Вор же платит в первый раз цену украденного. За преступление вторичное наказывается тяжкой денежной пению, а в третий раз виселицею Тать во всяком случае должен быть заклеймен. Увлеченный в самосуде, Платит 4 рубля. А само суд есть то, когда гражданин или земледелец, схватив Татя, отпустит его за деньги, а наместники о всем узнают. Кто, будучи вызываем к суду, не явится, на того наместники дают грамоту правую, бессудную или обвинительную. Господин, ударив холопа своего,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 не должны быть судимы ни в Устюге, ни в Вологде, ни в Костроме. Если будут обличены в тадьбе, то представить их ко мне, великому князю, и ждать моего суда, или жаловаться на них Двинским, моим наместникам. Двиняне торгуют беспошлины во всех областях великого княжения, платя единственно Устюжским и Вологодским наместникам две меры соли «Сладии»,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 Под именем белок, упоминаемых здесь в значении цен, должна разуметь не древние векши или кожаную монету, а действительно бельи шкуры, так же как в другом месте сей грамоты сказано, что наместник за драку берет куницу шерстью, следственно кунью шкуру. Нет вероятности, чтобы виновный за кровавую рану и за Перепаханием межи платил только 30 векшей сумму, ничтожную по цене древних кожаных денег. Впрочем, сии деньги или куны тогда еще ходили в Двинской земле, ибо новогородское правительство отменило их уже в 1410 году, заменив он медными грошами литовскими и шведскими оршугами, а в 1420 году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 Прибавление к истории Василия Дмитриевича, сообщим следующее известие. В его книжении россияне начали исчислять годы мироздания с сентября месяца, оставив древнее летосчисление с марта. Вероятно, что митрополит Киприан первый ввел сию новость, подражая тогдашним грекам. Уже при Дмитрии Донском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 Народ удивлялся всему произведению искусства, как чуду. В 1394 году великий князь, желая более укрепить столицу, велел копать ров от Кучкова поля или нынешних Сретенских ворот до Москвы реки глубиною в человека, а шириною в сожень. Для сего к неудовольствию граждан надлежало разметать многие домы,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 Инокам и черницам жить в одном монастыре, вдовым иереям, быть в женских обителях, людям легковерным слушать басни и принимать лихих баб с узлами, с ворожбою и с зелием. Сей митрополит изъявлял отменное усердие к истинному христианскому просвещению и писал многие учительные послания к духовенству, князьям и народу, Василий Дмитриевич за 18 лет до кончины своей оплакал смерть матери, Евдокии, славной умом, а еще более христианскими добродетелями и сравниваемой летописцами с Марией, супругой внука Мономахова, Севолода Великого, в ревности к украшению церквей. Она построила Вознесенский девический монастырь в Кремле, церковь Рождества Богоматери и другие, расписанные греком Феофаном и Семеоном Черным, сия княгиня, набожная, сколь любила добродетель, столь ненавидела ее личину, изнуряя тело свое постами, хотела казаться тучною, носила на себе несколько одежд, украшалась бисером, являясь везде с лицом веселым,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 Евдокия незадолго до кончина оставив мир и названная в монашестве Ефросиниею приставилась с именем святой угодницы Божией.